Глава сотая. Москва. Вторник. Одиннадцать десять. В тот момент, когда он услышал аромат, Саблин вспомнил. Это воспоминание ему не понравилось. Аромат. Свежий и холодный, который почувствовал на приеме в индийском центре, потом в лифте, а потом на лестнице в больнице. Он знал. Сразу понял, что уже слышал его. Но не мог осознать где. Не мог поймать это воспоминание. Тот момент, когда однажды столкнулся с ним сейчас вспомнил. Аромат был особенный, очень яркий, насыщенный, запоминающийся. Впервые Саблин ощутил его в тот день, когда приходил в антикварную лавку к Хабулане, расследуя убийства Рульковского и Николаева. Он встретился в дверях с красивой женщиной и запомнил ее духи, потому что они были такие же эффектные и притягательные, как их владелица. А потом, во второй раз, Он услышал этот аромат в своем отделении полиции, когда тщетно пытался догнать убийцу Хабулани. Это было неприятное воспоминание о поражении, и он его, очевидно, подавил. Теперь же память разблокировала те события. Да, он еще тогда подумал, аромат знакомый, но не сопоставил, не догадался, не вспомнил. До этого момента. Это духи одной и той же женщины. «Женщины, участвовавшие в событиях, которые расследовал Саблин. Женщины, бросившие ему вызов и навязывающие свою игру». А этого следователь не любил. «Ноты цитрусов, шалфея, эвкалипта, металла, черного чая и перца», — сказала продавщица. «Да, это тот самый аромат», — произнес капитан. «Что за духи?» «Они были невероятно популярны в прошлом году». «А кто производитель?» «Арабские Эмираты, но, к сожалению, их нет в наличии». Девушка пожала плечами. «Нет в наличии? Давно?» «Да, поставок не было с прошлого года». «А где же их можно сейчас купить?» <м> задумалась девушка. «Даже не знаю, боюсь, нигде». Она покачала головой. «Хотя...» «Что?» «Есть один бутик, там, возможно, эти духи продаются. Владелица магазина часто ездит в Абу-Даби, поэтому...» «Есть адрес?» «Да, конечно, я вам запишу». Саблин вышел на улицу, жадно вдыхая свежий воздух. «Это духи Альбина Романовой, женщины в изумрудном платье. А значит, именно она летом посещала антикварную лавку Карины Хабулани и отравила ее в отделении полиции, и она же теперь была подозреваемой по делу Даршана Аниша. Если он правильно проанализировал все факты, то вывод тут может быть один». Он вышел не только на след заказчика кражи статуэтки. Он вышел на след убийцы.